Сейчас. Закат. Солнце опустилось за остров, принеся прохладу и превратив океан в гигантскую чернильницу. Мы распаковали рюкзаки, поставили книги на пустую полку, сложили штаны и рубашки и убрали их на полку пониже. Уходя, закрываем за собой дверь. Пока мы исследуем остров, в дом наверняка заглянет Волис, чтобы порыться в наших вещах. Хотя теперь, когда Чарльз все у меня отнял, скрывать мне нечего. «Пойдемте на пляж», — предлагает Куб, бегущий по дорожке перед нами. «Подожди, Купер», — отвечаю я. «Сначала надо найти папу». «Согласна», — говорит Кики. «Давайте осмотрим большой дом». Я плотнее закутываюсь в куртку, пряча шею от ветра. Помнится, Чарльз уходил по дощатому настилу. Значит, особняк должен быть где-то в той стороне. Все в этом месте кажется чужим. Как и везде, где мы побывали с момента бегства из Сиднея. Мне не удается сложить фрагменты воспоминаний в единое целое. И я ловлю себя на мысли, что отчасти похоже на Джона, моего клиента, который часто выпадает из реальности. Такое влияние на человека оказывает травма. Взгляд так и норовит зацепиться за что-то незначительное, вроде сорняка, растущего между камнями, гравия под ногами, узора ракушки. Это помогает отвлечься. Но стоит оторвать взгляд от мелочей — как тело снова обмекает, вспомнив о надвигающейся угрозе. И все же я не могу позволить себе слабость в присутствии детей. Благодаря им я сохраняю ясность ума, и они нуждаются во мне не меньше, чем я в них. Меня не отпускает тревога по поводу того, как этот кошмар отразится на их будущей жизни. Надо снять напряжение и развеселить детей. Купер в припрыжку бежит по песку, широко раскинув руки а Кики наклонилась, увидев красивый камешек. Подняв его, взвешивает в руке, потом поворачивается ко мне и улыбается. Камень — хорошее оружие. Как же я себя ненавижу за подобные мысли. Но знаю, что они не случайны, ведь рано или поздно мне все таки придется придумать, как защитить нас от Чарльза.